и мгновенно земля сомкнулась над его головой навеки, но его горячие слезы пробивались сквозь нее и с тех пор продолжают струиться. Замечено, что и по сей день многие пожилые леди-джентльмены, которым не посчастливилось найти спутников, и почти столько же молодых леди-джентльменов, стремящихся найти их, посещают ежегодно Бат, чтобы пить воды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 и крепко заснул.